Простите, что я явился в столь неурочное время. Но я возвращаюсь из Квинтернплейса и подумал, а может вы захотите узнать, как будут организованы сегодняшний вечер и завтрашний день. Он рассказал ей, как запланированы похороны Сибил. Она наверняка викарий ещё повестит вас, но на тот случай, если он этого по какой-то причине не сделает. Вот так всё и будет. Он благодарил вас, сказала Верити. А мы собирались украсить церковь цветами завтра с самого утра. Но, наверное, действительно лучше сделать это сегодня днём. Очень любезно, что вы подумали обо мне. Она отдавала себе отчёт в том, что прекрасно знает, почему её обрадовал приход Алейна. Как бы идиотски это ни звучало, Из-за того, что манера поведения мистера Маркаса сделалась неуместно пылкой, хотя, верите, и был стреляным воробьём, эта пылкость её нервировала. Он исходил из собственных домыслов и был слишком шустёр. Прошло много времени с тех пор, как относительно верите строились некие домыслы, и ещё больше с тех, когда её это начало раздражать. Мистер Маркус заставлял её чувствовать себя неуклюжей и глупой. Ален заметил план территории, разложенный на столе, и сказал, что Прунелла упоминала о папке с эскизами усадьбы. Склонившись над чертежом, бормоча какие-то междуметия, явно свидетельствувшие о заинтересованности, он выглядывался мне во всё пристальней и наконец вынул из кармана лупу. А мистер Маркус восторженно каркнул. "Наконец-то мы сможем убедиться, что перед нами подлинный товар". Он обнял Вирите за плечи и легконько скиснул их. "Что он собирается разглядывать, как вы думаете?" А когда Алин нацелил лупу на изображение конюшни, мистер Маркус пришёл в неописуемый восторг. "Тот кое, что добавлено карандашом", сказал Алин. в комнате, смежной с грибным сараем. Ну, и мой дорогой Алин, что вы об этом думаете? Ничего особенного, а вы? Он даже насчёт места, отмеченного крестом, может, там закопано сокровище, а? Но ну, вы всегда сможете раскопать его, не так ли? На самом деле, крестом помечено местоположение разрушенного очага. Вероятно, существовал план реконструкции этого помещения, например, чтобы устроить квартиру для садовника. А вы знаете, воскликнула Верити: "Я припоминаю, что Сибил говорила что-то в этом роде, о том, чтобы устроить ему жильё в Квинтернплейсе, потому что комнатка в доме его сестры крохотная, ему даже вещи разложить негде, да и не ладят они особо с сестрой". "Без условно вы оба правы", сказал мистер Маркус. "Но какой скучный итог. Я разочарован". "Возможно, я сумею вас подбодрить неожиданной новостью", сказал Ален. "Оказалось, что Брюс Гарднер был во время войны денщиком капитана Мориса Картера". После довольно продолжительного молчания мистер Маркус сказал: "Гарднер Вы имеете в виду местного садовника? Хотите сказать, что Сибил Фостер это было известно и Прунели? Нет, Прунели, конечно, нет. Похоже, это не было известно даже самому садовнику. Эвеリティ Харреска опустилась на стул. Что вы имеете в виду? Алин объяснил. Я всегда считал подобные совпадения сомнительными, заявил мистер Маркус. А моя никогда не подводившая меня интуиция подсказывает, что в них нельзя верить. В самом деле, сказала верите. А я вот всегда верила в совпадения, но нахожу их скучными. Я готова признать, поскольку все так говорят, что жизнь усеяна совпадениями, и не обращаю на это особого внимания. Но здесь, она обратилась к Алину, нечто другое. Тут слишком многое подтверждается. А может быть, так кажется в свете случившегося, если бы миссис Фостер была жива, и в один прекрасный день в разговоре всплыл факт, что её муж Морис Картер был капитаном садовника Брюса, какой могла быть бы её реакция? А я могу сказать, какой бы была реакция Сип. Она бы устроила из этого большой шум и сказала бы, будто всегда чувствовала, что здесь мол что-то есть. А вы "Верить и подумала, потом ответила: я бы сказала, что совпадение действительно исключительное, но не стало бы придавать ему особого значения. А можно спросить?" вклинился Маркус, и не дожидаясь разрешения, продолжил: "Как вы это обнаружили? Вы или кто-то другой?" "Я узнал его на старой полковой фотографии, не сразу, Мне понадобилось позорно много времени. В те дни у него не было бороды, но лёгкая косаглазия была. Он растерялся, спросил: "Оверите, а я имею в виду, когда вы ему сообщили?" "Я бы не сказал, на ум скорее приходит другое определение", был огоршен. После этого он быстро перешёл к: "Какое совпадение!" А затем к туманным шотландским сантиментам на тему кто бы мог подумать и если бы я только знал представляю воргит по эдинбургскому замку в сравнении с ним показался бы нахальным болтуном то замок удивился маркус эдинбургский пояснила верите что он делает сейчас строго поинтересовался маркус по-прежнему выращивает грибы А рядом, заметьте ещё одно совпадение с местом, отмеченным крестом. Когда мы расставались, он собирался в церковь. В церковь? Что затем? Я знаю, затем, сказала Верити. Вы? Да. Ох, всё это становится немного чересчур, как в пьесе эпохи короля Якова. Он копает могилу для Сибил. Почему он? Снова удивился мистер Маркус. потому что у Джима Джобина люмбаго. А кто, впрочем, это неважно, оборвал себя сам мистер Маркус. "Ну, дорогой Алин, простите, если я кажусь вам навязчивым, но разве это не бросает очень сомнительную тень на приходящего садовника? А если и бросает, то не только на него, но не и только, ну да, разумеется, я забыл про несчастного Клода". Кстати, простите, если я сам хлевоносим, можете просто отшить меня. Откуда вся эта информация? Никакого секретов, ответил Алин. А от мистер Джеймс Джобин, а мистер Маркус вкинул руки к небу. Ох уж эти Джобиневы, сокрушённо воскликнул он и, повернувшись к Верити, попросил: Помогите мне, кто такие эти Джобиневы? Эмисиджэм раз в неделю приезжает к вам в Мардинг помогать по хозяйству. Её мужка по дренажные канавы и могилы и стрижёт газоны. Рискну предположить, что он и у вас косит траву. Оба разные рабочие работы в сущности, пошутил Алин и Верити хихикнула. Это Гидеон должен знать, сказал Маркус. Такие вещи его забота. В любом случае это неважно. Только вот Надеюсь, если быть совершенно откровенным, ей можно доверять. Она давний друг, ответила Верите. И достойнейший человек. Я бы скорее заподозрила жену викария в интрижках, чем миссис Джим в обмане. А ну, конечно, моя дорогая Верите. Чёрт, подумала Верите, какая я ему дорогая. Это снимает все сомнения. И, повернувшись к Алейну, Маркус добавил: "Значит, поле для поиска не так уж широко. Подозреваемых совсем немного, если присмотреться". "Но ну, не знаю", возразил Алейн. "Вы могли просмотреть какого-нибудь кандидата?" В наступившей тишине дрозд где-то в саду веритель сделал своё короткое заявление. И движение на лондонском шоссе в 4 милях внизу донеслось смутным гулом пересудов. "Ах да, конечно", сказал мистер Маркус. "Но я его не просмотрел. Вы говорите о моём знакомом докторе Базили Шраме? Только потому, что я как раз собирался позвонить вам и спросить, не согласитесь ли вы поговорить о нём со мной. Это ведь вы ввели его в Верхнеквинтернское общество". Оно ну, так вышло, наверное, да. Прошу простить меня, сказала Верите. Мне нужно сделать телефонный звонок, и я должна позаботиться о цветах. Это дипломатическая уловка. Лукава поинтересовался мистер Маркус. Я о них понятия не имею, ответила Верите и покинула их, как она надеялась, не слишком поспешно. Мужчины сели. перейду сразу к делу, если не возражаете, сказал Алин. Можете ли вы, если да, то захотите ли рассказать мне что-нибудь о прошлом доктора Шрама? Например, где он получил диплом врача, почему сменил фамилию, что угодно. Вы проверяете сведения, которые он сообщил сам, или он сообщил недостаточно? Вы можете, конечно, не отвечать на мой вопрос, и, наверное, это будет правильно. Ничуть не возражаю против того, чтобы ответить. Я его не спрашивал. Ещё нет. Именно, ещё нет. Ну, начал Маркус, неопределённо взмахнув рукой. А боюсь, я буду вам мало полезен. Я почти ничего не знаю о его прошлом, кроме того, что он получил медицинское образование где-то в Швейцарии. Я понятия не имел о том, что он сменил фамилию, а тем более почему он это сделал. Мы познакомились, когда пересекали Атлантику на квин Элизабет 2, а потом встретились в Нью-Йорке на приёме, который устроили в Сент-Реджеси наши попутчики. В тот же вечер мы по его предложению вместе поужинали, а потом заглянули в несколько знаменитых клубов, куда он вхож. Это было любопытно. И тогда я видел его в последний раз перед тем, как он позвонил мне в Марблинг по пути в Ренклот. Я спонтанно пригласил его на ужин и с тех пор опять же с ним не виделся. Он когда-нибудь рассказывал о своей профессиональной деятельности. Я имею в виду, была ли у него в Нью-Йорке частная практика, может быть, он работал в какой-то клинике или ещё где-нибудь. В самых общих чертах Во время плавания он был душой компании, которая собралась вокруг моей приятельницы, княгини Полевской. Как я догадываюсь, она и две весьма известные американские дамы после этого стали его пациентками. Мне кажется, ровным голосом сказал мистер Маркус, что он счастливо обладает определёнными способностями в этом смысле. А вот и всё, что я вынес из своего знакомства с Боезелом Шрамом, мой дорогой Алин. Что вы о нём думаете? неожиданно спросил Алин. О думаю. Что я могу сказать? И что конкретно вы хотите знать? У вас сложилось мнение о его характере? Например, хороший ли он человек? Поверхностный или цельная натура? Он весьма занятный, поверхностный, конечно, но приятный общительный и обладающий немалым обаянием, ответил Маркус. Я бы доверял ему не больше, чем скользкой поверхности под ногами в гололедицу. А в отношении женщин, а особенно в отношении женщин. Понятно, вот рассказал Алин и встал. Мне нужно идти, опаздываю. Кстати, вы случайно не знаете, где Сфостер сейчас не в Квинтернплейсе? Пронела? Нет. А здесь где-то она утром и ехали в Лондон вернуться к обеду. Она живёт у нас. Ах, да. Но ну, я пошёл. Извинитесь за меня перед мисс Престон, пожалуйста. Непременно. Простите, что мало вам помог. Ах, мой визит вовсе не был бесполезным. До свидания.